Глава 15 Сначала Яна услышала еле уловимый шум, похожий на морской прибой, потом почувствовала нежный аромат цветов, напоминающий флоксы. Затем перед ее взором открылась покрытая нежными подснежниками лесная лужайка, на которой краснели ягоды земляники. Яркие теплые лучи солнца обливали благодатным теплом цветущие вишни. Но я не почему-то было очень холодно. Ее просто трясло. Зуб на зуб не попадал. Она оглянулась. Вокруг лежал снег. А тут еще прилетел дятел в красной шапочке. Уселся на ствол могучей ели и застучал носом по коре так, что у Яны заложила уши. Тук-тук, тук. Яна! Яна-на! Яна! Очнись! Она недовольно поморщилась. Ну, что такое? Так хорошо было! и открыла глаза. Над ней склонились врач и медсестра, которая совала ей под нос ватку с нашатырем. Яна закашлялась от острого запаха и отвернулась. «Уберите эту вонючку. При каждом вдохе нашатыря умирает несколько сотен клеток головного мозга», — сказала она. «А ты за свой мозг переживаешь?» — спросил ее веселый голос. Яна увидела Данилу. «Давно в себя пришел? «Давно». Вот наблюдаю, как тебя в чувства приводят, ответил Данила со своей кровати. Гордеев пребывал в прекрасном расположении духа. Никаких чувств я не теряла, покраснела Яна, только сейчас сообразив, что в реанимации лежит в больничной рубашке. Она тут же вспомнила, что когда Данила разбирался с охотником на лебедей, он тоже предстал перед ней во всей своей красе. Искушают, демоны, подумала она. Вам лучше. Спросила медсестра. «Мне вообще хорошо. В принципе. И было просто отлично. Пока вы не появились, словно дятел у меня в голове». Врач с медсестрой переглянулись. «Вы нормально себя чувствуете? Головой не ударялись?» «Нет, она аккуратно сползла по стеночке», ответил Данила. «И я аккуратненько перенес ее на кроватку». «А вам бы, гражданин Гордеев, лучше бы не вставать и не драться без разрешения» строго сказал ему доктор. В «Следующий раз, перед тем, как драться, я сбегаю и спрошу у вас разрешения. Всего-то на пару минут нарушила режим». Медсестра подошла к кровати Данилы, поправила ему капельницу, которую уже успела поставить, и направилась к выходу. В дверях она нос к носу столкнулась с разгорячённым следователем Архипом Игоревичем и уступила ему дорогу. «Ну вы, блин, даёте!» Звонким голосом проорал следак, ворвавшись в палату. «На секундочку нельзя отойти. Уже два свежих трупа в больнице. Ну, не трупа, но сильно покалеченных людишек». «Неплохое уточнение», — сказал Данила. «Два трупа или двое покалеченных? Это, как говорят в Одессе, две большие разницы». «А можно поподробнее?» — спросила Яна, снова приподнимаясь в кровати. Но не лежалась ей на месте. Следователь сел на краешек ее кровати. «Разрешите?» Я накивнула. «Мы-то голову сломали. Кто стрелок? Зачем стрелок? Найдем ли стрелка? И вдруг на тебе? Он сам и заявился за своей дичью, которую не добил на реке. Пули в ружье соответствуют пулям заключения эксперта. Жакан, это начальничек риэлторской конторы открыл на вас сезон охоты. Плохо, что мы вряд ли поймем мотив преступления». «Зачем он это сделал?» «Борис Ефимович совсем слетел с катушек. Несёт чёрт знает что. Да теперь ещё после того, как вы, Данила, ему по ушам двумя руками со всей дури заехали. Совсем оглох. Ну и приёмчики у вас». «Не рассчитал маленько. Но это лучше, чем если бы он Яну убил», — пояснил Данила. «Взяли пробы с одежды старого убивца. Уже доказано, что стрелял он. Зачем? Почему? Это нам предстоит выяснить». «Попался, старый чёрт. Теперь надолго присядет. А из плохих новостей пострадал наш доблестный участковый. Кстати, Данила, он сдал для тебя кровь. А теперь вот огнестрельное ранение в живот схлопотал. Деда в дурку отвезли на освидетельствование. Хорошо, что несчастье с майором случилось прямо в больнице. Сразу на операционный стол. Он живой бы не доехал. Крови потерял море». «Так моя же кровь ему подходит!» — встрепенулся Данила. «Могу отлить обратно!» «С ума сошёл! Бледный как смерть! Свою кровушку сперва накопи! Врачи надежду не теряют! Операция еще идет, сказал Архип Игоревич. «Значит, это не туз!» — задумчиво произнесла Яна. «Нет, не он!» — вздохнул следователь. «А ты что, расстроилась? Тебе не все равно, кто хотел вас грохнуть!» Главное, мы стрелка взяли. Туста еще на свободе, ответила Яна. Думаешь, что и он захочет вас прикончить? усмехнулся следователь. Ну, не вас же, а меня уже пытался, нахмурилась она. Я не понял. Ты расстроилась, что одного поймали, и надеешься, что всплывет еще второй? Поднял брови Архип Игоревич. Это как-то называется в медицине, когда человеку не хватает адреналина. Только хватит ли здоровья у Данилы, чтобы такими темпами тебя развлекать? Вы как-то странно про меня думаете. Я бы с радостью уехала домой прямо сейчас. Вы же сами попросили меня остаться здесь. Ну, еще вопросы к тебе имеются, — сказал Архип Игоревич. Правда? Так задавайте. Или вам скучно станет без меня. Я вообще-то просто приняла приглашение Данилы покататься на лодочке. Покаталась. И вот чем все закончилось. «Я для Яны на все готов», — подтвердил Данила. «Она манипулятор». «Ну, этого хватили», — не согласился Данила. «Я по доброй воле». «Манипуляторы? Они такие. Окружающие думают, что совершают поступки, а на самом деле выполняют волю манипулятора». «Оставь, Даня. Кем я только в этой жизни не была? И сердцеедкой, и мошенницей, и авантюристкой?» Побуду и манипуляторшей. Если сам господин следователь так решил. Обидеть не хотел. На всякий случай буркнул Архип Игоревич. Ухожу от вас с тяжелым сердцем. Что так? Ухмыльнулся Данила, приподнимаясь в кровати на локте. Ну, вы должны знать, что теперь у вас охраны нет. У убийцы руки развязаны. Так вы же его арестовали. На вас убийц хватит. Не сомневаюсь. Ничего, я справлюсь, ответил Данила. Архип Игоревич хотел еще что-то сказать, но только покачал головой и молча вышел. Яна встала с кровати, затянула на тонкой талии поясок больничного халатика, по расцветке больше напоминающего тряпку, которой санитарка мыла в коридоре пол. Ты куда? забеспокоился Данила. В туалет. Можно? А вообще, я тут лежать больше не собираюсь. Хватит, належалась. А вдруг и правда кто-то еще явится по мою душу? Нет, я лучше к Асе. С моей дорогой подружкой вдвоем веселее и безопаснее. Ты не против? Аську тоже надо успокоить. Ничего себе, за хлебушком сходили. Поплавали, утонули, поговорили, на лодочке покатались. Рану получили, в реанимации полежали. Под дулом старого психа чуть не окочурились. А мы, кстати, и не поговорили. Усмехнулся Данила, морщись и хватаясь за плечо. «Думаешь, я тебя отпущу одну? Я с тобой. Асю успокаивать!» «Знала, что ты бабник, но не до такой же степени. Тебе явно рано больничку покидать. Полежи еще. «Без тебя нет», — уперся он. «Пойми меня, у меня этот псих с ружьем до сих пор перед глазами. Я не смогу заснуть здесь. У меня уже паническая атака», — возразила Яна. Не обсуждается. Лежать я и дома могу. У тебя капельницы. С ними пойдешь. Я уже нормально себя чувствую. По тебе не скажешь. Их перепалку прервала медсестра, заявившаяся к ним в совершенно непотребном виде. Она еле держалась на ногах. В руке у нее была крепко зажата початая бутылка вина, на горлышко которой были нацеплены пластиковые одноразовые стаканчики. В карманы халатика она напихала апельсины и бананы. «Привет, друзья! Выпьем?» Плюхнулась она на стул возле кровати Данилы. «А разве можно?» Осторожно поинтересовалась Яна, уже ничему, впрочем, не удивляясь. «Вы у нас где?» «То есть кто?» «То есть обморозились?» «В смысле, переохладились?» «Значит, можно!» Утвердительно сказала медсестра, голосом не очень трезвого человека. «А еще у нас что? Кровопотеря и истерика? Красное вино? Самое то!» Медсестра сняла белую медицинскую шапочку, больше напоминавшую бахилу, надетую не на ногу, а на голову. «Какое несчастье! Я дядю Владлена знала с детства. Он маму мою два раза спасал от пьяного отца». Потом заставил его лечиться, деньгами помог, сохранил нашу семью. Отец, как вышел из больницы, больше не пил, до сих пор со мной живет. Мама-то померла. Медсестра схлипнула. Болела. Ой-ой-ой. Бедный Владлен Вениаминович. Царство Небесное. Яна погладила медсестру по руке. Не убивайся так, прямо как по мертвому. Следователь сказал что ранение сложное, но состояние стабильное. Он хоть и пенсионер почти, но мужчина-то крепкий, выкарабкается. Попыталась успокоить ее Яна. Медсестра кивнула и чуть не слетела со стула. «Эй!» — встрепенулся Данила, придерживая ее. «У вас тут принято так напиваться». «Не-а, я не напиваюсь. День сегодня такой». Сначала все стрессанули из-за человека с ружьем. Мать его в ботах. Когда все закончилось, естественно, всем коллективом решили стресс снять. Вот выпили по грамулечке. «Бедный, бедный наш участковый! Помер после операции!» — схлипнула медсестра, вытащила из кармана бинт и высморкалась. «Как помер?» — воскликнули Данила и Яна. «Почему помер?» «Во время операции. Сердце не выдержало». «Скончался на операционном столе!» У Яны подкосились ноги. Она тяжело плюхнулась на кровать. «Он ведь нас защищал!» «Охранял!» И она заплакала. Данила сказал. «Я оплачу похороны. Это мой долг. А ты куда?» Спросил он, видя, что Яна засобиралась. «Точно здесь ни минутки не останусь. Убивают прямо в больнице. Психи с ружьями бегают по коридорам. Нет». Я просто не выдержу. Хорошо, хоть преступника поймали. А где моя одежда? Пришла в негодность. Откуда знаешь, ты без сознания был. Яна, мы уйдем вместе. Я тоже нормально себя чувствую. Данила встал с кровати и его качнуло. Голова, конечно, кружится. Немного. Так просто уходить нельзя. Подняла на них заплаканные глазами сестра. Выписка нужна. «Не нужна нам никакая выписка. Мы никому и не скажем. И вы нас не видели. И мы вас не видели. Идите, снимайте стресс дальше». Потянулся Данила к больничному халату. Медсестра уставилась на него в упор, но потом словно очнулась и затораторила. «Да, да, стресс нужно ликвидировать. А родня у Владлена Вениаминовича имеется. Как без родни? Родная сестра, племянник. Похороны хорошие будут». Многие придут. Жаль, некому его теперь для загробной жизни загримировать. «Это как? О чем вы?» – удивилась Цветкова. «У нас городок маленький, и таких специалистов, чтобы грим наложить на усопшего, привести в божий вид для прощания, теперь нету. Действующая церковь, где и венчают, и крестят, и отпевают, у нас одна. Вторую господин Гордеев строит. Спасибо вам!» Поклонилась медсестра Даниле. Уже до куполов дошло. Так что там с гримом для покойников? Попыталась я навернуть медсестру к теме разговора. Та вздрогнула и продолжила. Грим дело сложное. Не всякому по душе, не всякому и по умению. Денег стоило немалых. Но кто мог себе позволить, те платили. И покойничек выглядел, как на картинке. Мастер был выдающийся. «Умелец!» «И за грим заплачу», — сказал Данила и слегка покрутил шеи, разминая. «Дело не в деньгах», — вздохнула медсестра. «Нет больше гримера. Этим ведь Артём занимался. Ветеринар наш. Он ещё, когда в школе учился, в старших классах, в нашей больнице подрабатывал санитаром. Потом поступал в медицинский институт. Провалил. Пошёл в ветеринарную академию. Так со зверушками и остался. Вот ведь какую зверскую смерть принял. И кто его только так? За что? Хороший ведь парень был. Никому не отказывал. И лечил, и хоронил. Ты знал? Посмотрела на Данилу Цветкова. Что он жмуров подмалевывает? Нет. Что я со всеми дружил? Тоже нет, ответил Данила. Артем вообще-то не болтал лишнего. Плохо знал ты своего друга отметила Яна. «Может, он стеснялся своего хобби?» предположил Данила. «Особо он точно не распространялся», согласилась медсестра. Ребята переживали, что тело привезут в наш морг. Знакомых патологоанатомы не любят вскрывать. Но труп оказался криминальный. Его сразу в Волск отправили. «Ой, я в таком состоянии, что трезветь начала. Выпьете со мной. За здравие. Или за упокой?» «Нет», — в один голос ответили Данила и Яна. «Зря. Вам бы не помешало. Выглядите, как зомби в апокалипсисе». «Это как?» — хотелось спросить Яне, но она не спросила. «Не помните, года четыре назад хоронили Людмилу Пушкину. Это Артем делал ей посмертный макияж». Медсестра широко распахнула глаза. «Жену Туза? Помню. Смутно, если честно». Знакомство было шапочное. На похоронах не было. Туза у нас сильно не любят, боятся. Чёрта этого и его головорезов. Так Артем гаимировал, настаивала Яна. Да не знаю я, что вы вдруг вспомнили про Людмилу. Насколько я помню, там или самоубийство, или несчастный случай. Слухи разные ходили. И что утонула, и что муженёк её гибели руку приложил. Но ничего ведь не доказали. Откупились. Какой дурак полез бы выяснять? Насчет Артема не скажу. За ним не следила. Но если Пушкину и надо было гримировать, то это реально только к нему. Постойте, что-то припоминаю. Утопленница. Повреждений много было. Побило течением о камни. Рыбу постарались. Не к столу будет сказано. Да мы и не за столом. Хохотнула медсестра и снова приняла серьезный вид. Вроде в закрытом гробу хоронили. Значит, Артём им не требовался. Или не смог ничего сделать. Но морг у вас один? Один. А Пушкину тоже в Волжск отправляли? Спросил Данила. Ну, как Артёма? Вроде нет. Её признали случайно погибшей. Значит, у нас в морге лежала. А это большой шанс, что Артём видел. Задумчиво проговорила Яна. «Возможно. Не знаю. Я особо в морг-то не заглядываю. Трупы не рассматриваю. У меня другой функционал. Да и что мы сейчас об этом? Сто лет прошло. Но ее смерть народ возбудился и затих. Городок наш тихий. Умирают от болезней, от старости. Такой жести, как сегодня, в больнице отродясь не бывало. Простите, друзья, пойду я. Душа болит. Один вопросик еще, Можно? подхватила ее под руку Яна, не зная, кого ей лучше поддерживать, шатающегося от кровопотери Данилу или готовую свалиться с ног медсестру. Что вы можете сказать о Борисе Ефимовиче Сорокине? Что он за человек? Человек? Удивилась медсестра. Гад он, убийца, душегуб, тварь, сволочь последняя. Закрепился в своем бюро, как клоп в ковре. Не выдерешь. Тихий такой, придурочный старикашка. Казался безвредным. Его даже с работы не увольняли. А копался там скотина. Если бы мы только знали. Такое устроил. Ну, спасибо за гостеприимство. Я пойду». Она встала и направилась к двери. «Здоровья вам». «Вызываю такси», — сказал Данила и зачем-то поцеловал Яну в макушку. «Едем домой. Вещей у нас нет». «Сборы были недолгими». Он взял телефон. «Без ненужных нежностей, пожалуйста», — отстранилась Яна, хотя его прикосновения были ей приятны. «Ты спасла мне жизнь». «Не моя заслуга», — насупилась она с неприязнью, вспоминая голову плесуна на острове. «Ты мне тоже уже несколько раз жизнь спасал». «Мужчина для этого и нужен». «Надеюсь, не только для этого», — улыбнулась Яна. «Поехали. Сделай одолжение. Объясни сам все с утра Асе. Мне это нудно и долго, да еще с ее язвительными комментариями. К тебе она более благосклонна. Хотя, конечно, уже отметила моё негативное влияние на тебя». «Можешь на меня положиться», — согласился Данила.